«Подойди ко мне», — сказал лесной царь. Нора огляделась и увидела, что весь зал наполнен духами только что умерших. Она снова нашла филина и потянулась за ним. Так вместе они приблизились к помосту и остановились над своими останками. «Все вы вернетесь к жизни через несколько минут», — сказал лесной царь устало. «Кроме предателя, среди вас есть один, кто задумал бунт». Он мертв навсегда, и его душа не найдет покоя. Прозрачные фигуры, колебавшиеся в воздухе, были безмолвны. Они не умели ни говорить, ни кричать. «Но если тот, кто близко знает предателя, сам назовет его, я пощажу обоих», — сказал лесной царь. Бумажка в руке норы догорела, обожгла ей пальцы, пепелом упала на скатерть. «Твой брат хотел бунтовать?» К тому времени было ясно, что наш отец отдал страну в вечное рабство. Мой брат хотел отослать нашего сына далеко, где лес его не достал бы. Тогда со смертью Филина закончился бы договор. И ты об этом знала? Он не говорил мне, но мне не нужны были слова, чтобы знать. И ты выдала брата лесному царю? Что значит «выдало»? Лесной царь все знал заранее. Ему нужно было посмеяться над нами и напугать остальных. Я помню, как трупы на помосте вдруг вздышали и зашевелились. Кого-то рвало. Я помню, как пришла в себя на полу. Рядом лежал филин, мертвый. И он не встал. Царь велел гостям вернуться за столы и продолжать веселье. Я кричала «Ты же обещал!» Он сказал «Ты зря поверила. Измену или одно только намерение изменить я караю смертью, и пусть это будет уроком для всех». Она подняла глаза, в которых отражался огонь. «Ты сказал, назови причину. Я говорю, причина в том, что весь этот край, все наши земли платят временем по вине моей семьи. Причина в том, что мой сын станет деревом на пять лет и рабом леса навсегда». Когда он вернется, я умру от дряхвости на другое утро, как умер наш свилином отец. Альт будет наместником, отдаст своего сына лесу, и умрет от дряхвости в день его возвращения, и так будет всегда. А если мальчика увести, медленно сказал Стократ, договор потеряет силу, она мигнула. В комнате было много пыльных старинных вещей, стоявших неподвижно на своих полках еще с тех времен, когда Нора и Филин были детьми. Сверху, закрывая целую стену, свисала карта обитаемого мира, нарисованная на огромном куске холста. Собирайся, Альт, Нора обняла мальчика. "Стакрат увезет тебя далеко, где лес тебя не достанет. А ты? А я буду помнить тебя, пока не умру. Собирайся, это единственный шанс. Стократ спустился вниз, чтобы не мешать им прощаться. Дрожали язычки свечей над столом. Стократ подумал, что на дорогу неплохо бы поесть. В таверне его скверно угощали. Все больше развлекали байками. Что-то стукнуло в доме. Загрохотали створки, затопотали шаги, распахнулась дверь обеденного зала. «Ваша милость там!» Слуга споткнулся, отступившись на пороге, и начал падать. И так, падая, завис в воздухе. Замерли огоньки свечей, замерли тени колеблющихся от ветра занавесок. Замерла муха в полете вокруг бутылочного горлышка. Стократ с интересом прислушался к себе. Граница застывшего времени плотно прилегала к коже. Кожа немного зудела, и нечем стала дышать. Обогнув застывшего в падении слугу, вошел мужчина в сухом, без единой дождинки плаще. Он был немолод и совершенно лыг. Желтые глаза его выдавали нечеловеческую природу. Мужчина остановился напротив, глядя на Стократа, и тот смотрел в ответ, задержав дыхание. Дернулись язычки свечей. Время потекло опять. С грохотом упал слуга. Стократ вздохнул, будто вынырнув со дна. В доме пахло пылью и дымом, немного деревом, немного старинными духами, на к масле. «Ты кто?» — спросил его лесной царь. «Бродяга!» Лесной царь смотрел, будто не веря глазам. В этот момент застучали шаги на лестнице. Сверху спускалась нора, бледная как облако, и мальчик в дорожной одежде. При виде лесного царя они остановились. Лицо женщины застыло, как поверхность зимнего пруда. Мальчик задрожал. «Вижу, ты уже собрала ему в дорогу, нора», — сказал лесной царь. «Это хорошо». Женщина посмотрела на Стократа, и в ее взгляде больше не было надежды. «Ты ошибаешься», — сказал Стократ лесному царю. «Мальчик поедет со мной». Запах дыма сгустился, слуга, упавший у порога, отползал в коридор, пятился задом, не решаясь встать. «Не стоит этого делать, бродяга», — сказал лесной царь. «А кто мне помешает?» Нора стояла, вцепившись в перила старой лестницы, и казалось, что пальцы ее прорастают сквозь полированное дерево.